Пифагор является одной из наиболее интересных и противоречивых личностей в истории. Не только традиционные представления о его деятельности являют собой почти неразложимую смесь истинной лжи, но даже в своей самой простой и наименее спорной форме эти представления рисуют нам довольно странный характер, которым обладал Пифагор. Пифагора можно коротко охарактеризовать, сказав, что он соединяет в себе черты Эйнштейна и миссис Эдди. Пифагор основал религию, главные положения которой состояли в учении о переселении душ и греховности употребления в пищу бобов. Шут Каково мнение Пифагора относительно дичи? Мальвольо, что душа нашей бабки может обитать в птице. Шут. Что ты мыслишь об этом мнении, Мальвольо? Я мыслю о душе благородно и никоим образом не одобряю его мнения Шут. Прощай, пребывай во тьме. Пока ты не согласишься с мнением Пифагора, Я не признаю тебя в уме. И смотри, не убей кулика, чтобы не обездолить души твоей бабки. Прощай. Шекспир, «Двенадцатая ночь» или что угодно. Религия Пифагора нашла свое воплощение в особом религиозном ордене, который то тут, то там приобретал контроль над государством и устанавливал правление своих святых но те, которые не были возрождены новой верой, жаждали бобов и рано или поздно восставали. Вот некоторые предписания Пифагорейского ордена. Первое. Воздерживайся от употребления в пищу бобов. Второе. Не поднимай то, что упало. Третье. Не прикасайся к белому петуху. Четвертое. Не ломай хлеба. Пятое. Не шагай через перекладину. Шестое. Не размешивай огонь железом. Седьмое. Не откусывай от целой булки. Восьмое. Не ощипывай венок. Девятое. Не сиди на мерке в одну кварту. Десятое. Сердца не ешь. Одиннадцатое. Не ходи по большой дороге. Двенадцатое. Не дозволяй ласточкам жить под крышей. Тринадцатое. Вынимая горшок из огня, Не оставляй следа его на зале Но помешай золу. Четырнадцатое. Не смотрись в зеркало около огня. Пятнадцатое. Когда встаешь с постели, сверни постельное белье и разгладь оставшиеся на нем следы твоего тела. Все эти правила относятся к примитивным представлениям табу.